Это значит, что он выкинул что-нибудь исключительно ловкое. Но откуда горбиль идёт? С улицы Озерб. А куда ведёт эта улица? И Дортаньян поверх крыш нанских домов, поскольку замок возвышался над ними, проследил взглядом линии улиц, как если бы перед ним находился план города. Только вместо мёртвой и плоской, немой и глухой бумаги, взору его открывалась живая рельефная карта, полная движений, криков и теней, отбрасываемых людьми и предметами.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 от которых и начинается одна из обнаруженных им дорог. Ещё шаг, и он, покинув террасу и войдя внутрь башни, начал бы спускаться по лестнице, чтобы захватив карету с решётками, направиться к дому Фуке, но случаю было угодно, чтобы в последний момент, когда Д'ртаньян уже готов был войти в пролёт лестницы, его внимание было привлечено движущейся точкой, которая была видна на этой дороге и быстро удалялась от города. Что это, спросил себя мушкетёр, бегущее сорвавшееся с привязи лошадь. Но как она чёрт возьми мчится? Точка отделилась от белой дороги и перенеслась в заросшие люцерновые поля. Белая лошадь, продолжал капитан, обнаружив, что на тёмном фоне эта точка кажется светлой и даже блестящей. И к тому же, она несёт на себе всадника. Это, наверное, какой-нибудь сорванец мальчишка, лошадь которого захотел и пить и летит к водопою прямо по полю. Спускаясь по лестнице, Д'Артаньян успел забыть эти быстрые и случайные мысли, порождённые в нём непосредственным зрительным впечатлением. Несколько клочков бумаги лежало на почерневших ступенях, выделяясь своей белизной. Вот клочки записки, разорванной несчастным фуки. Бедняга, он доверил свою тайну ветру, а ветер не желает её принимать и отдаёт королю. Судьба бедной фуки решительно против тебя. Твоя карта бита. Звезда Людовика XIV явно затмевает твою. Где уже белки соревноваться с ужом в силе и ловкости? Д'Артаньян, продолжая спускаться, поднял один из этих клочков. Бессердный почерк Гурвиля, воскликнул он: "Я не ошибся". И он прочел слово "конь". Он поднял ещё клочок, на котором не было ни одной буквы. На третьем клочке он прочел слово "белый". Белый конь.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 Торопливо сбежав по лестнице, мушкетер приказал, чтобы карета с железной решёткой была быстро доставлена в рощу за городом. Затем он выбрал лучшего своего скакуна, взлетел ему на спину и понёсся вихрем по улице Озерб. Дратанян поскакал не той дорогой, по которой мчался Фуке, на проходившей у самой Луары, уверенный, что выиграет по крайней мере 10 минут и настигнет беглеца, который с этой стороны не мог ожидать погони на перекрёстке обеих дорог. быстрой скачкой и нетерпением располяющие преследователи, возбуждая, как на охоте или в войне, повели к тому, что добрый и мягкий по отношению к Фукедер Танян сделался, и это удивило его самого свирепым и почти кровожадным. Он скакал и скакал, а между тем всё ещё не видел белого коня с его всадником. Его досада росла, и овладевало неудержимое бешенство. Он сомневался в себе,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 Дидал, легендарный персонаж древнегреческой мифологии, олицетворение совершенства в технике и искусстве, построил критскому правителю Миносу знаменитый лабиринт, куда впоследствии был сам заточён. Дидал и его сын Икар сумели спастись оттуда, сделав крылья из перьев и воска. Глухой стон вырвался из уст мушкетера. Он повторял измученный страхом оказаться в смешном положении: "Меня, меня обманул Гурвиль, меня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 Он вытер пот, струившийся с его лба, разжал колени, отчего лошадь его вздохнула свободнее и, отпустив повод, умерила аллюр могучего животного своего сообщника в этой охоте на человека. Лишь теперь он смог окинуть взглядом дорогу и определить своё положение относительно беглеца. Суперинтендант окончательно измучил своего замечательного коня, гоняя его всё время по пашне. Он почувствовал необходимость добраться до более твёрдой почвы и мчался напрямик к дороге. Дертаняну нужно было продвигаться вперёд по склону холма, круто спускавшегося к Луари и скрывавшего капитана от взоров Фуке. Он хотел таким образом настигнуть Фуке, как только сюперинтендант выберется на большую дорогу. Там начнётся настоящая гонка, там начнётся борьба. Дертанян дал своему коню подышать во всю силу лёгких. Он заметил, что сюперинтендант перешёл на рысь, значит и он тоже давал своему коню отдых.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 увеличив расстояние между ним и его преследователем ещё на десяток шагов однако пронеслось в мыслях у мушкетёра конь под фуки особенный конь держись капитан и он принялся изучать своим острым взглядом аллюр и повадки белого скакуна он видел перед собою округлый круп небольшой торчком оставленный хвост тонкий и поджарый точно сплетённый из стальных мускулов ноги копыта твёрдым рамо Дертанян пришпорил своего вороного, но расстояние между ним и Фуке не сократилось. Капитан прислушался, белый скакун дышал ровно, а между тем он летел стрелой, разрезая грудью потоки встречного воздуха. Вороной конь напротив начал хрипеть, он задыхался. Нужно загнать коня, но настигнуть Фуке подумал капитан мушкетёров. И он стал рвать монштуком губы измученного животного.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 Они были слиты друг с другом, представляя собой одно целое, и расстояние между Фуке и Дортаньяном понемногу стало опять увеличиваться. Дортаньян Диков вскрикнул, и этот крик заставил Фуке обернуться, его конь понёсся ещё быстрее. Несравненный конь, ниистовый всадник, проборчал капитанского из зубы: "Проклятье! Господин Фуке, эй, вы послушайте, именем короля!" Фуке ничего не ответил. Вы меня слышите, завопил Дортаньян. Его конь вступился. Ещё бы, лаконично заметил Фуке и полетел дальше. Дортаньян обезумел, его глаза налились кровью, ана стучала в висках. Именем короля закричал он вторично: "Остановитесь, или я собью вас пистолетной пулей". "Сбивайте", ответил Фуке, продолжая скачку. Дортаньян выхватил один из своих пистолетов и взвёл курок. Надейсь, что этот звук остановит его врага. У вас тоже есть пистолеты, прокричал он. Защищайтесь. Фуке действительно обернулся на звук взводимого Дортаняном курка и глядя прямо в лицо мушкетёру, приподнял правой рукой полы своего платья. Но так и не прикоснулся к кобуре пистолета. Между ними было теперь каких-нибудь 20 шагов. Чёрт возьми, закричал Дортанян. Я не стану вас убивать. Если вы не хотите разрядить в меня пистолет, сдавайтесь. Что такое тюрьма? Лучше умереть, ответил Фуке. Я буду по крайней мере меньше страдать. Дертанян в отчаянии бросил свой пистолет на дорогу. Я возьму вас живым. И чудом, на которое был способен только этот не имеющий себе равных всадник, он побудил своего коня приблизиться ещё на 10 шагов к белому скукуну. Он уже протянул руку, чтобы схватить настигаемую добычу.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 Но этим изнемогающим от усталости, остервеневшим соперникам продолжал казаться, что они скачут всё так же неудержимо. Измученный вконец Дортаньян выхватил второй пистолет и навёл его на белого скакуна. "В коня, а не в вас!" прокричал он Фуке и выстрелил. Животное, поражённое его выстрелом в круп, сделало бешеный скачок в сторону и взвилось над дыбы. В этом гнавенье вороной конь Дортаньяна ползал замертво.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 Окажите же мне услугу, молю вас. Фуке ничего не ответил, он по-прежнему медленно продвигался вперёд. Дэрзангян пустился бежать за своим врагом. Он бросил на землю шляпу, затем куртку, которая мешала ему, потом нож на шпаге, чтобы они не путались под ногами. Даже шпага, зажатая у него в кулаке, показалась ему чрезмерно тяжёлой, и он избавился от неё так же, как избавился от ножен. Белый конь хрипел, Дертанян догонял его. С рыси обесиленное животное перешло на медленный шаг, оно трясло головою, и изорта его вместе с пеной текла кровь. Дертанян с делал отчаянные усилия и бросился на Фуке. Уцепившись за его ногу, он, задыхаясь, заплетаящимся языком произнёс: "Именем короля арестую вас. Застрелите меня, и каждый из нас исполнит свой долг". Фуке с силой рванул с себя оба пистолета и закинул их в реку. Он сделал это, чтобы Дортеньян не мог их отыскать и покончить с собой. Затем он слез с коня и сказал сударь: "Я ваш пленник. Обопритесь о мою руку, потому что вы сейчас лишитесь сознания". "Благодарю вас", прошептал Дортеньян, который действительно чувствовал, что земля ускользает у него из-под ног, а небо валится ему на голову, и он упал на песок обессиленный, едва дышащий. Фокес спустился к реке и зачерпнул в шляпу воды.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 Это не Людовик в Лувре, не Филипп на Сент-Маргерит. Настоящий король это вы, осуждённый, травимый. Я погибаю теперь из-за одной допущенной мною ошибки, господин Дортаньян. Какой же, ради самого Создателя, мне следовало быть вашим другом. Но как же мы доберёмся до Нанта? Ведь мы довольно далеко от него. Выправо вы правы, заметил Дортаньян с мрачным и задумчивым видом. Белый конь быть может ещё оправится. Это был такой исключительный конь. Садитесь на него, господин Д'Артаньян. Что до меня-то я буду идти пешком, пока вы хоть немного не отдохнёте. Бедная лошадь. Я ранил её, сказал мушкетёр. Она пойдёт, говорю вам, я её знаю. Или лучше сядем на неё оба. Попробуем, проговорил Д'Артаньян. Но не успели они осуществить своё намерение, как животное пошатнулось. Затем выпрямилась, несколько минут шла ровным шагом, потом опять пошатнулась и упала рядом с вороным конём Дортаньяна. "Ну что же, пойдём пешком, так хочет судьба. Прогулка будет великолепной", сказал Фуке, беря Дортаньяна под руку. "Проклятье!" вскричал капитан, нахмурившись, с устремлённым в одну точку взглядом, с тяжёлым сердцем. Отвратительный день. Они медленно прошли четыре илья, отделявшие их от леса, за которым стояла карета с конвоем. Когда Фуке увидел это мрачное сооружение, он обратился к Дортаньяну, который, как бы стыдясь за Людовика XIV, опустил глаза. Вот вещь, которую выдумал дреной человек, капитан Дортаньян. К чему эти решётки? Чтобы помешать вам бросать записки через окно. Изобретательно. Но вы можете сказать, если не можете написать, проговорил Дортаньян.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 будет сделано. Карета проехала Нант и направилась по дороге в Анжер.